очень он даже не чувствует семь лет разницы в возрасте ему кажется что лиля моложе его всего года на два на три она так много знает и рассуждает никак зеленая первокурсница и характер у нее хороший спокойный она не выпендривается не строит из себя черт те что и красивая аж глазам больно что и говорить классная девчонка